Этот прожорливый и огромный дельфин, глотающий целиком тюленей, опасен ли он людям? В морях возможно, но в неволе касатки очень послушны и миролюбивы. В океанариуме Сиэтла, США, четырехтонная касатка стала настолько ручной, что брала корм из рук сторожа, а он, чтобы покормить ее, безбоязненно заходил в воду. Больше того, этот человек даже катался на спине свирепого дельфина в лагуне, в которой касатка жила. Когда другую касатку привезли в океанариум Ванкувера, Канада, она сначала ничего не хотела есть в неволе. Тогда спустили воду, подошли по дну бассейна к дельфину-гиганту, раздвинули его чудовищную пасть, толстой палкой, просунули в глотку и дальше в желудок пожарную кишку и насосом перекачали два пуда селедочной пасты. Так кормили касатку через день целый месяц, а потом она сама стала есть. Эта касатка жила в нежной дружбе с самкой короткомордого дельфина, которого в море, возможно, не задумываясь, проглотила бы. В океанариуме Сан-Диего, Калифорния, дельфин той же породы, но только самец, играл и долго ухаживал, проявляя полное мужское расположение за касаткой женского пола. Она терпеливо переносила его навязчивый флирт, порой переходящий к границе дозволенного, но не разорвала и не съела кавалера-карлика. Так что нрав касаток по-видимому не так уж и свиреп как часто об этом пишут ложная или черная касатка похожа немного на большую но вся черная голова у нее не туповатая а удлиненная длина до 6 метров вес до полутора тонн В холодных водах, кромки льдов, ложная косатка не заплывает, обитает в умеренных и субтропических водах Мирового океана, встречается в Средиземном и реже в Балтийском морях. Интересно, что в 1846 году известный британский зоолог Роберт Оуэн описал черную косатку как «кита вымершего». Ее череп нашли в болоте Ланкашира на востоке Англии. Только через 16 лет эти касатки вдруг неожиданно воскресли для науки. Целая сотня их оказалась на берегу Кильской бухты. Фереза, называемая «карликовой касаткой», нелегко дается в ученые руки. Только четыре экземпляра этого дельфина были изучены зоологами – Добыли их в Тихом океане и у Сенегала в Атлантическом. Цветом фереза темно-серая, с белыми губами и длиной чуть более двух метров. Остается рассказать о китовидных дельфинах, лисо-дельфисах и морских свиньях. Первое — тонким и длинным двухметровым телом. И общими очертаниями напоминают китов-полосатиков. Как и у гладких усатых китов, у китовидных дельфинов нет спинного плавника. Нет его также у серых китов, беспёрых морских свиней, нарвалов и белух. Морда длинная и без выпуклого лба. Лисы-дельфисов два вида. Северный – Тихий океан от Берингового моря до Японии и Калифорнии, и южный – антиподная часть Тихого океана и, возможно, все южное полушарие. Бесперы – морская свинья рода Неомерис, названа потому, что спинного плавника у нее нет. Это, кажется, самый маленький из дельфинов. Длина 1 метр 60 сантиметров. Голова, как у гринт, круглая, без рострума, выступающего рыла, а цвет кожи почти черный. По хребту тянется полоса мелких роговых бугорков. Живут морские беспюрые свиньи на мелководьях у берегов Японии. Китая, Индокитая, Индонезия, индии, Восточной Африки и в Персидском заливе. Часто заходят в реки вверх по Янзи на 1600 километров. Белокрылых морских свиней из рода Фациноидас отличает от настоящих морских свиней род Фацена, прежде всего Окраска. Белые полосы или пятна по заднему краю спинного и хвостового плавников и белые бока, резко, без переходящих границ, заметные на чёрном фоне тела. Фацин 4 вида. Самые обычные обитают на севере Тихого океана, в Северной Атлантике. В Баренцевом, Белом и изредка в Карском морях. Немало морских свиней и в Черном, Азовском и Балтийском морях. Держатся они у берегов на мелководьях, кормятся бычками, хамсой и другими мелкими рыбами. Заходят нередко в устье рек. По Неве фацены однажды поднялись в Ладожское озеро. Зимой из Азовского моря уплывают в Черное, а из Белого — в Баренцево. Мясо морской свиньи ценилось в Англии во времена Генриха VIII как лучшее королевское блюдо. Теперь его и нищие не едят, так переменчивы вкусы человеческие. Об усах и тропиках Пути эволюции зубатых и усатых китов — Разошлись очень рано. Произошли они, очевидно, от разных предков. Усатые от короткохвостых, зубатые от длиннохвостых. Но каких хвостых? Копытных, насекомоядных или хищных зверей, креодонтов? Все названные возможные предки китов условно могут быть приняты до поры, когда наука лучше разберется в этом. Однако более вероятно, что китовыми предками были насекомоядные или креодонты, породившие также волков, медведей, гиен и кошек. Усатами названы киты за чрезвычайно полезное в их жизни оборудование китовый ус, Роговые, к низу клинообразно суженные пластины с волосовидной бахромой по всему внутреннему краю, обращенному в пасть. Они растут по бокам неба кита, сверху вниз, друг за другом, как кулисы, и ориентированы плоскими сторонами вдоль продольной оси кита. Высота пластин китового уса у разных видов разная. От четверти метра у малых полосатиков до четырех с половиной метров у гладких китов. А всего таких пластин или усов у кита двести шестьдесят Ус – отличная цидилка. Набрав в пасть корыто морскую воду с рачками, мелкими рыбами и кальмарами, кит ее закрывает, поднимает низ рта и язык, и выталкивает воду обратно в море, прогоняя ее между пластинами своей цидилки. Вода вытекает, а вся мелкая живность остается во рту, на бахроме усы Эту живую кашу кит глотает. Таков процесс фильтрации в общих чертах. На деле все более сложно. Не Местами море не так уж богато кормом, За один глоток из него высадишь немного съедобного. Поэтому киту приходится долго плыть с открытой пастью, пропуская через нее многие кубометры воды и дожидаясь, когда во рту наберется побольше живности, прежде чем закрыть его. Киты-полосатики фильтруют планктон, возможно, иначе полосы, складки на их горле и брюхе, Расправляясь и расширяясь вниз, позволяют им делать гигантские глотки. В одном таком «глоточке» пищи уже немало. Но у них другая проблема. Не очень-то легко, например, блювалу закрывать свою пасть. Силы гравитации тянут чересчур тяжелую нижнюю челюсть, переполненную пищей, вниз. Кит ложится на бок, порой даже на спину переворачивается. И тогда под действием тех же сил его пасть сама захлопнется.